Это были казаки. Казаки, которые так смелы на войне, так искусны в сражениях, так ловко и проворно скачут верхом на своих быстрых лошадях. Как же должно быть интересно узнать о том, где и как они жили в старину, от кого произошли, история их любопытна. Послушайте, друзья мои, каждый народ улучшается со временем. Так и казаки в начале своего существования при царе Иоанне Васильевиче далеки были от своих славных потомков, от того неустрашимого, от того всегда верного государю и отечеству войска Донского, которое стало известно потом всей Европе, «Поверите ли вы, что первые казаки были беглецами, оставившими свою родину, Россию, и жившими всякими неправедными делами?» «Слушатели мои, уже знающие римскую историю, наверное, скажут, что и римляне были такого же происхождения и стали потом первым народом в свете». Точно, вы правы, происхождение никогда не может умолить хорошие качества человека и не могло вредить нашим добрым донским соотечественникам. Ведь они не сами начали вести такой образ жизни, а только подражали тому народу, к которому присоединились, оставив отечество. Народ этот был «черные клубуки» которых российские князья во время своих прежних ссор часто нанимали, чтобы вести войну друг с другом. Они были славные наездники, охотники драться и грабить, и за деньги с радостью решались на всякие опасности. Их также называли казаками. Они жили на низовых берегах Днепра и Днестра. В то время, когда татары без всякой жалости разоряли Россию, многие из наших предков, живших в южных областях и особенно малороссияне, лишенные жестокими варварами своих родственников, а часто и всего имения, оставляли бедное отечество и уходили плакать о своих несчастьях казакам, которые ласково принимали их в свою службу, давали им лошадей, оружие, учили их своему удальству и наездничеству, называли своими «братьями-казаками». Несчастные, потеряв все, что было для них мило, ненавидя татар, радовались случаю мстить им, охотно исполняли все приказания казаков, гордились их именем и с того времени не называли себя иначе. Приятный климат, прекрасные места, изобилие и свобода во всем увеличивали с каждым годом число беглецов, так что через двести лет они совсем смешались с черными клобуками и составили один народ, уже называвшийся только «казаками». «Владения их дошли до Азовского моря, и казаки, жившие на его берегах, назывались Азовскими, а первые казаки, жившие около Днепра и Днестра, запорожскими, а потом украинскими, были также казаки Ордынские, их называли так, потому что они состояли по большей части из татар или беглецов из Орды». Все эти различные казаки управлялись атаманами, которых сами же и выбирали. Главные качества их, которыми они любили хвастаться, было удальство «И удивительная храбрость. Они так бесстрашно нападали на своих неприятелей, так ловко защищались, так проворно скрывались от них, что наши предки не могли надевиться их искусству, и часто нанимали их на службу, а потом, насмотревшись на них, заводили и у себя в пограничных городах такие же полки и называли их казачьями В 1480 году азовские казаки оказали важную услугу нашему отечеству. 16 тысяч их было с тюменским князем Иваком в то время, когда он победил последнего хана Золотой Орды Ахмата, после которого Россия уже не была данницей татар. Но азовские и ордынские казаки существовали только до 1500 года. Состоя большей частью из татарских беглецов, они, вероятно, разошлись по домам или пристали к скитающимся камыкам. Как бы то ни было, только истории с тех пор уже ничего не говорит о них, но зато очень много говорит о казаках, поселившихся около 1500 года на берегах реки Дон и оттого названных Донскими. Они были русскими выходцами и беглецами, исповедовали одну с нами веру, говорили на одном с нами языке, имели одни с нами обычаи. Итак, о них, как о самых близких к нам по происхождению, мы поговорим несколько подробнее. Они жили по правому берегу Дона, от устья реки Оксая, до границ Воронежской губернии. Их маленькие городки были разбросаны в глуши лесов и между болот, и состояли из шалашей и землянок, очень некрасивых, потому что казаки вовсе не заботились об их красоте, для того, как говорили их прадеды, чтобы неприятельский глаз не любовался ими, и чтобы можно было без сожаления оставить их во время внезапного нападения падении врагов. Главный город их был Родоры, а потом Черкаск. Сюда собирались они из всех своих городков на совет, который назывался у них не вечер, как у новгородцев, а круг. На этом круге решались все общественные дела, и каждый год выбирались атаманы и старшие. Надо сказать, что своевольство казаков было гораздо хуже Новгородского, они не признавали над собой никакого государя. Только тогда, когда польские короли начали притеснять всех запорожских и литовских казаков, донские казаки согласились называться подданными Иоанна IV, но они желали только его покровительства, не думая повиноваться ему в полной мере». Лишь одно приказание Иоанна Васильевича исполняли они всегда в точности – приказание защищать границы его государства от крымских татар, нагайских татар и других варваров, еще бродивших около наших южных областей. в виде как усердно казаки подстерегали неприятелей, как искусно и храбро били и прогоняли их, Иоанн IV был доволен ими, ничего более не требовал и даже не наказывал их за беспрестанное своевольство. Таковы были донские казаки в начале царствования Иоанна Васильевича. Теперь мы их оставим сторожить наши границы, а сами поспешим в Москву. Там молодой государь собирается на какое-то важное дело.